Голова 9 Время пошло своим чередом. Наблюдая за своими детьми и принцами, я часто ловила себя на мысли, что не могу думать о последних, как об особых королевской крови. Они, как и мои мальчишки, занимались фехтованием, которое в отсутствии лорда Закира им преподавал его высочество Луи, старший из братьев. Он обычно сражался с Грингом, а Юлон с Максом. И даже маленький Тим в часы тренировок скрещивал свой деревянный меч жархом. Много времени мальчишки проводили в библиотеке, в обществе мадам Ситаби. У этой женщины был поразительный талант увлекать своими рассказами всех окружающих. Но это были не просто рассказы, это была история королевства. Я, если честно, и сама часто присоединялась к ним Ведь ни одна история, рассказанная о Сетабе, не повторялась. И мы с замиранием сердца слушали о древних битвах и становлении королевств, о великих потрясениях и расколе материков, о возникновении пустошей и появлении на них странные расы – дорухи. А еще несколько раз мужчины клана устраивали охоту. И все мальчишки с удовольствием гоняли в полису диких кроликов и косуль. Я в такие дни оборачивалась и присоединялась к ним волчицей, зорко наблюдая за тем, чтобы никто не пострадал, а заодно охраняя от любопытных глаз, вовремя предупреждая от Семиоса о людях и оборотнях из других кланов, оказавшихся поблизости. Оказывается, мой нюх и чуткость были намного выше других оборотней, даже в состоянии полной трансформации. Мы ночевали у костра, слушая охотничьи байки, бывалых убородней. В такие ночи я устраивала голову на коленях мужа, а он нежно почесывал меня между ушами, что оказалось весьма приятным. Беда пришла, как это часто бывает неожиданно. Прямо перед домом открылся портал, откуда лорд Закир вывел лорда Леона, сведнеющимся из-под сюртука бинтами сквозь которую успела проступить кровь. Они встали на колени перед вы высу... они встали на колени перед выскотившими на улицу принцами, склонили головы. Мужайтесь, ваше высочество, тихо проговорил Закир. Вашего отца, короля Мирлони, Гарольда VII, больше нет. Как Хрипло от горло спазмов, спросил Луи. Взрыв в тронном зале. Также, не поднимая головы, ответил заместитель министра безопасности короны королевства. Погибли несколько приближенных людей, личная охрана и заборотней. Его высочество, наследный принц Грант, серьезно ранен. Он замолчал, подхватывая Леона, который, потеряв сознание, начал заваливаться на бок. Все стояли, пораженные страшным известием. Казалось, никто не замечает, как из-под бинтов лорда начала сочиться кровь. И я рванула к убородни, пытаясь помочь уложить его на спину, но Закир покачал головой. Он закрыл принца собой, а спине еще хуже. С силой вытолкнув из лёгких воздух, я заставила руки перестать дрожать. Это всего лишь ещё один пациент, раненый, требующий срочного внимания. Обернулась на Макса, но тот, как и принты стоял не в силах осознать беду. Побежал за мэтром, кто-то уже побежал за мэтром, из флегеля постоял... Кто-то уже побежал за мэтром. Из флигеля, построенного для охранников, выбегали оборотни. Сэм я скачнулся ко мне, глядя ошарашенными глазами. «Макс!» Я громко и четко выкрикнула, пытаясь разрушить то, что сковало мальчишек ледяной коркой. «Нужна твоя помощь!» Он вздрогнул быстро взглянул на меня. Принцы, слава богини, тоже зашевелились, выходя из ступора. Луи обхватил за плечи Йолона, прижимая к груди. Гринг опустился на ближайшую ступеньку, к прежнему глядя куда-то в пустоту стеклянными глазами. Вырвав из Сетаби ручонку, к принцу подбежал Тим и повис у него на шее. Макс опустился возле меня, молча помог уложить лорда Леона на бок. С его рук потек за дым, я обернулась на принца и по-прежнему удерживал младшего брата, зажмурившись изо всех сил, не позволяя покатиться слезам. Теперь ему быть королем, если Грант не выживет. Королям не пристало. Глупый мальчишка. Гринг, как раньше, сидел на ступеньке. Вот только взгляд его прояснился. Он с благодарностью смотрел на Тима, который уже отлип от него, и только все еще держал за руку. Подойдя к нам, метр Ракел выводил из сумки склянку с уже знакомой синей жидкостью. Кто-то подал ему стакан воды и мах, разбавив зелье, первым делом взглянул на меня. Я отрицательно покачала головой, отмечая странный блеск в глазах метра Видимо, ему уже сообщили. Кивнула на старшего Луи и остановил кровь, но «Ну, ненадолго, надо зашить. Услышала я уставший голос Макса. «Надо!» – бесцветно согласился Закир. И я ему во дворце говорил, когда лекари осколки вытаскивали. Он отказался. Сказал, что принца сообщить надо и сюда. Когда это случилось, я в лазарете лежал. лекари не отпускали. Может, если был бы рядом. Он качнулся они бомбу в шкатулку с драгоценностями. Леон верхнюю крышку открыл, там двойного дна не было видно, а когда королю передал смертник. Говорил лорд с трудом, да это и понятно, случилось такое невозможное, несправедливое. Закир, кто остался возле гранда? Тронула я его за рукав. Мужчина встрепенулся. «Закир, вы меня понимаете?» «Да, леди». когда мы уходили, операция только началась. Но мне вернуться надо». Он оглянулся на бледного мага, что стоял на том месте, где несколькими минутами раньше сделал провал портала. «Мы с Назуком и теланом с вами», быстро отреагировал Цемиас. «Принцам стоит пока остаться здесь. Не спорьте, ваше высочество». Останавливая, хотевшего возмутиться Луи, «Завтра я сам за вами приду. Больше ни с кем не ходите». И добавил уже мягче. «Нельзя, чтобы кто-то видел вас в таком состоянии. Особенно недоброжелатели». «Милая», — повернулся он ко мне. «Ступайте, о лорде Леоне мы позаботимся». Кремен Спафор. «Ступайте, а лорде Леоне мы позаботимся», — проговорила Мария внезапно. Севшим голосом. А в тревожных голубых озёрах читалось И о принцах тоже. Только береги себя. это себя береги, маленькая. Да, я вижу, что ты ведёшь себя как воин. Изо всех сил показываешь, что совсем справишься. Ну кому, как не мне знать, что когда неотложные дела окончатся, ты останешься одна в пустой комнате. Выпустишь наружу боль которые сейчас спят подальше. И тебя никто не погладит по волосам, не обнимет, забирая часть твоей тревоги за принцев и за сына, который теперь будет рисковать наравне с нами. И даже больше. Маленькая моя, прости, что оставляю в такой момент, но ты ведь сама понимаешь. Надо прочесать дворцевый парк, да и дворец обшарить от подвалов до крыши поставить новую охрану из оборотней, мимо которых никто не проскочит. То есть обеспечить абсолютную безопасность для принцев. А завтра я приду. Надо распорядиться о нашем переезде в столицу. Телан тоже заберет Рюгель туда. Только вам, порталом нельзя, ты беременна. У Рюгель ребенок слишком мал, чтобы так рисковать. Да и что с Леоном, лишь бы он выжил. Вовсе не хочется занимать его место надолго. И я в полголоса попросил Назука известить о беде соседей до вечера собрать еще два отряда обороней и пусть тоже ждут меня в особняке. место немного, но, но разместятся как-нибудь. Училить посты, а соседям отправить разъезды на дороге. Непорядки тоже возможны. И я в последний раз взглянул на любимую и вошел в портал, вслед за Тиланом. Портальный зал был полон гвардейцев в нарядной бело-голубой форме, теперь так не соответствующей общему настроению. Да и сами гвардейцы бледные и растеряны. Обвел их стрёгим взглядом. «Почему охрана принцев здесь, а не упокоив?» спросил жестко, но сердце кольнуло мысль что если наследник не выжил, нас отправил сюда капитан, лорд Семиас. Вышел вперед пожилой сотник. Семиас вспомнил его. Отличный служака, преданный короне, в этом не было сомнений. После ухода лорда Леона и лорда Закира отсюда поднялся отряд Дорхов. Мы перебили их, но... «Что?» – просипел я. Трудом обретённое после тяжёлого известия самообладание снова рушилось, как кирпичная кладка под напором тарана. Я обернулся. Закир и Тилан замерли. А сопровождающий нас маг-телепортист задрожал. Видимо, не в состоянии справиться с новым потрясением. Дорохи во дворце. Слыхано ли дело? Но теперь понятно, что тут делают эти служаки. «Мои люди встретили их на лестнице, что поднимается отсюда», — продолжил сотник. марис арбалетик арбалетчик-новобранец, с испугу выстрелил, благослови его, великая богиня-мать, он убил колдуна. Счастливая случайность, конечно, но если бы не он, мало кто уцелел бы. Вот все, кто остался от двух дюжин моих людей». И я обвел взглядом зал. Половина. Уже известно, как дороги смогли пройти порталом. Мага с ними не было, пожал плечами гвардейца. Значит, не исключено, что попытка захватить дворец повторится. Что же делать? Переходите под мое командование, услышал я твердый голос Закира, и в нем больше не было растерянности. Портальный зал опечатать магически. Он развернулся к магу. «У вас хватит на это силы?» «Да, лор», — ответил тот, на глазах приходя в себя и расправляя плечи. «Хорошо. Расставить своих людей по коридору с расчетом, чтобы у каждого в зоне видимости были два сослуживца». «На лестнице, ведущей отсюда, два», — Закир вздохнул. «Мало, конечно, но до прихода городской стражи необходимо продержаться. Что с принцем?» «С ним работают лекари и маги» снова пожал плечами служака а лорд леон пока без сознания но надеюсь закирматнул головой отгоняя нехорошие мысли если приказ ясен приступайте к выполнению Гвардеец щелкнул каблуками прижал кулак к груди мы поднялись по лестнице и все время что шли по коридору я не мог отделаться от мысли неужели король горлезии все таки сговорился со трешими дороги подлыми, коварными тварями. Но да, кто бы еще обеспечил проход дороги в портальный зал дворца? Только те, кто уже бывал здесь, именно в этом зале. Быть может, сопровождая посла или гостей из королевства. Но какая же подлость! По дороге к крылу принцев Закир отдавал четкие распоряжения встречающимся солдатам, слугам, даже лекарям. И бледные, перепуганные люди, получив приказ, как будто получали надежду, что все будет хорошо. Да, короля не вернешь. Однако все принцы живы. Все. Пока. Тилан шел, печатая шаг, сосредоточенный и напряженный, как струна. Когда мы подошли к покоям его высочества, Гранда, стражник у двери ответил, что операция еще идет. Закир остался, а Тилан махнул мне рукой, увлекая на лестницу, ведущую вниз. Этажом ниже располагался его кабинет. При появлении министра со стула вскочил секретарь. «Мне нужны сведения, касаемые происшествий в городе за последние сутки». «Да, и прикажи подать лаж». Секретарь, поклонившись, быстро покинул кабинет, а Тилан развернулся ко мне. «Думаешь, им будет не опасно находиться в городе? Все-таки в наших землях родной клан, преданные люди». И я прекрасно понял, о чём говорит мой друг. Наши женщины. Такие уязвимые сейчас. Может, и вправду стоит оставить их в клане. Да, Рюгель не посмеет прикословить мужу. Это умная взрослая женщина. Но моя Мария. Отчаянная Мария и её не менее отчаянная волчица. Она ни за что не останется. А если и останется, не влезет ли ещё в какую-нибудь авантюру? В способностях своей пары я не сомневался. на зуб конечно, присмотрит за ней, но... Мари. И я отрицательно мотнул головой. Пусть уж будут рядом. Дворец мы сможем защитить. Только надо будет призвать еще оборотней. У меня гарантия, что в городе не... Договорить я не успел. В кабинет бестока ворвался бледный секретарь. Ваша светлость в городе открылась в несколько порталов. «Дорохи, ваша светлость!» Выпалил он, задыхаясь. «Поднять всех оборотней города!» Рычал Тилан, трансформируясь. «Они уже сражаются на улицах Телепортисты посланы в кланы. Приказ лорда Закира. Когда мы выскочили на улицу, Перед дворцом кипел бой. И у бело голубых мудиров Шансов выжить оставалось все меньше. Здесь не повезло людям. Никто не успел вывести из строя колдунов которые с безумными улыбками закидывали огненными шарами обыкновенных людей, не имеющих ни регенерации оборотней, ни боевой трансформации. И даже опыта ведения боя здоровья у них не было. Мы с Теланом вклинились в самую гущу. Со стороны парка уже приближалось подкрепление. Рык и влажное хлюпанье разрываемой плоти вперемешку с клинками и хрипами умирающих заполнили пространство вокруг. «Взять живым!» — раздался приказ Закира где-то справа. Я повернул туда голову. Дорохи, здоровенный, с выбритыми висками, отчаянно бился с двумя оборотнями и, похоже, не намерен был сдаваться живым. Четвертый и последний из имеющихся колдунов упал на камне брусчатки с арбалетной стрелой в глазу. Поняв, что этот бой для них явно проигран, Дорохи теперь сражались с оступленностью облеченных. Споткнувшись о вывернутый из мостовой камень, я вспомнил свою невозможную женщину и ее изобретательность. Подхватил его и метнул в голову здоровяку, явно старшему. Дорохе получил удар, на мгновение повернул ко мне лицо с гримасой смеси удивления и злобы, а потом осел бесформенной кучей к ногам окруживших его оборотней. Кто-то из них проверил пульс и довольно кивнул мне, давая понять, что Дорохе жив пока мы добивали оставшихся, его уже унесли в подвалы. Бой закончился. И ко мне подошел Тилан, уже в человеческом обличии, если, конечно, не смотреть на тело, запачканное чужой кровью, взлохмаченный волос вместо аккуратной прически и обрывки когда-то дорогого камзола лохмотями свисающего с плеч. «Это ж сколько придется копать!» задумчиво произнес оглядывая поле боя, в которое превратилась площадь перед дворцом. Громыхая обитым железом колесами, на площадь выкатилась телега, нагруженная окровавленными телами в варварской одежде. Еще одна, еще. С первой из телег соскочил молодой оборотень и направился к нам, по пути оглядывая месиво из тел, разбросанных вокруг. «Мое почтение!» — склонил он голову, приблизившись. «Лорды, может, объясните, что творится в городе?» «Как в столице мирлонии появились дороги?» «А еще ходят слухи, что король и его сыновья...» Парень нахмурился, увидев, как болезненно скривился Тилан. «Это что, все правда?» «Его Величество не пережил покушение, а принцы живы, пока все». Советник тяжело вздохнул. «Завтра об этом будет объявлено официально». Спасибо за помощь. Кстати, кто вами руководил? Мне надо поговорить с ним. Отец мой руководил. Кузнец Аким из клана онастил Только с ним вы уже не поговорите. Парень горько усмехнулся. Теперь вот я руковожу. Но все у меня на глазах случилось. Так что спрашивайте. Прости, парень. Как обращаться к тебе? Волс, к вашим услугам. Оборотень склонил голову, прижав в груди сжатый кулак. Что произошло, рассказывай. В трактире, что напротив кузни, где мы с отцом работали, зашумели. Вообще-то к шуму мы привычные, но тут какой-то не такой шум был. Крики треск. Отец на улицу выглянул и трансформироваться начал. А когда я тоже посмотрел, как потлатые мужики в шкурах, словно варвары одетые, из трактира высыпают. В общем, мы с отцом первыми кинулись на них. Отец мой раньше видел таких. Он сразу сказал, дороги, побери их все демоны. А те, сын, что с косичками, колдуны, их первыми надо. Потом еще наши подоспели, ну, то есть оборотни. Они ведь людей, что камушки швыряли. Когда мы справились, оказалось, что порталы открылись еще в четырех трактирах. Чем им трактиры-то помешали? Отец организовал всех, меня в Сизу и утку отправил, брата в веселую вдову, сам, значит, в логово курицы. А в четвертый пьяный дракон вызвался наш сосед, Кожевеник, Сланц. Он тоже когда-то воевал с дарухами, человек, но организовать даже оборот не умел. Парень вновь тяжело вздохнул, а отец к нему на помощь сразу пошел, как в логове все кончено было. Ну, там и... Он махнул рукой. Колдунов там много было. И городская стража не справлялась. Соболезнувался. А это вы куда? Закир кивнул на телеги. На площади их стояло три. За городские стены. Я людей отправил. Горосты с леса тащить. На костры, чтобы их, значит... Этих заберете? Я кивнул на площадь последний последней телеги вроде места еще было, задумчиво окинул он площадь. Но, наверное, влезут не все. И солдат-то, наверное, родные хоронить будут. Ведь как положено надо. Сейчас скажу, чтобы еще телегу нашли. Парень устало вздохнул и побрел к своим оборотням, собравшимся у первой телеги, и с опаской поглядывающими на нас. Цемес... Нам во дворец надо вернуться и здесь помочь с спавшими. Может, и с ними? Прости, что не по статусу. Какой статус скинулся я? Обыкновенные горожане нашу работу сделали, родных потеряли, город защитили. Да, страшно подумать, что было бы, если бы в городе одни люди жили, что бы тут эти дороги натворили. Это верно. Устал, вздохнув, Телан посмотрел на чуть не бегущего к нам своего секретаря. «Тебе бы отмыться и одежду, а то похоже, как с преисподней вылез». «Ваша светлость!» Парнишка тоже выглядел не лучшим образом, без камзола, в порванной рубахе, забрызганной кровью. Я вспомнил, что видел, как он, трансформировавшись, тоже бился с нами рядом. Молодой, неопытный, но отчаянно смелый. Да я сам пару раз отводил от него чужой клинок, когда он только успел сбегать во дворец и какие новости принес. «Лорд-министр и лекари за вами прислали!» Принц откинулся Срывающимся шепотом извистил парень, только просил пока никому ничего не говорить. «Все правильно!» Тот кинул быстрый взгляд на меня. «Найди лорду Тилану, что накинуть!» Через час я сидел рядом с молодым волсом на первое стелек, что выезжали из городских ворот. Лорд, а как же вы с тремя десятками справились? Шестером-то вдруг спросил он. Парни считают это невозможно. Или вам маги помогли? Я усмехнулся. Вот значит, что обсуждали эти юнцы. Верно, шестером. Но ведь мы и раньше с ними встречались. Твой отец был прав. Главное в первую очередь этих колдунов выбить, а остальное дело техники. Простые воины сильны, но они лишь люди, а мы все-таки бывалые воины. Да и трансформация у нас не в пример вашей. Я вытянул руку и позволил трансформироваться кисти. Парень восхищенно присвистнул. Да, мои когти длиной по 20 сантиметров, похоже, произвели на него впечатление. «Ну, тогда понятно», — выдохнул он, понукая покосившуюся на меня кобылу. «У бати в два раза меньше были, а я вообще...» «Такое горе! Что ж ты с матерью не остался, поддержать её?» «А нет у мамки. Года три как». «Она ещё в клане умерла от волчьи сыпи. Отец тогда всё имущество главе отдал. Забрал нас с братом и в столицу. Город, конечно, суетно». И лес далеко. Но ему позволили большую кузню занять, что за стеной. Да вон она. Парень кивнул настроение недалеко от стены. Мы там год жили. Потом большой заказ был, и батя малую кузницу прикупил в квартале мастеров. С комнаты над ней. Но мы эту тоже не бросаем. Если что крупное, то сюда и... Он запнулся, проглотив ком. Я теперь в семье старший Справлюсь ли? Сказал, ни к кому толком не обращаясь. Справишься. Я положил ладонь на плечо парня, поддерживая.